Я не помню. Однако вначале вы говорили, что первым столкнули вас. Говорил. Может, так и было. Хватит нерего врать. Хотите, я вам расскажу, как все было на самом деле? Если я что-то не так скажу, вы меня поправите, хорошо? Подозреваемый молчал. Вы вынуждены были, Нерега, признать свое знакомство и любовную связь с Казаковой, так как поняли, что нами добыты доказательства вашей вины. Я не убивал! Не убивал! Закричал Нерега. Успокойтесь. Слушайте дальше. Вполне возможно, что вначале вы не хотели убивать Казакову. Но ее заявление на ступеньках театральной лестницы о том, что она имеет полное право на вас, взбесило вас, и вы решили избавиться от нее. На бульварной лестнице между вами и Казаковой продолжился разговор. Уж слишком много прав на вас она хотела иметь. Не так ли, Нерега? Ну так. Требовала, чтобы я женился на ней. А на кой она мне нужна? В общем, довела Казакова вас до белого коленя. Не выдержали. Толкнули ее в грудь. Она оказалась у края лестницы. Толкнули ее еще раз. С ноги у Казаковой слетел башмак. Потом она потеряла равновесие и, падая, крепко схватилась за вас, Нерега. И вы вместе с ней упали вниз. Вы, Нерега, находились сверху Казаковой. Оттого и остались при ударе о землю живы. «Не убивал. Я ее не убивал!» Нервно твердил Лакей. «Согласен с вами. Вы действительно не убивали Казакова. В смысле, нанесение ей каких-либо ран. Вы ее просто столкнули, чтобы она вас больше не беспокоила». «Не сталкивал! Я ее не стал...» «Значит, она вас столкнула?» Нерега задумался. «Да!» Да, она хотела столкнуть меня, но я оттолкнул ее, не дался. И что же было дальше? Она начала орать, что умрем вместе, и потащила за собой, потом мы упали, дальше ничего не помню. Уголовное дело Нереги расследовалось более двух лет, и только 19 января 1872 года Оно попало в Одесский окружной суд. Нерегу обвиняли в трех преступлениях. В насильном действии против крестьянки Казаковой, в тайном похищении золотых серег с бриллиантами, принадлежащих жене доктора Диамандопола, на сумму более трех тысяч рублей, в краже разного белья у того же доктора на 300 рублей. Прокурор Поддерживающий государственное обвинение, в суде утверждал, что Нерега был преследуемым Казаковой, которая требовал от него прежних с ней любовных отношений, что между ними произошла ссора, которая подтверждалась показаниями свидетелей Стивенсонов что Нерега уступил, наконец, требованием Казаковой и, отправившись с ней к бульварной лестнице, где Нерега, желая отделаться от Казаковой, толкнул кулаком ее в грудь, и та при падении увлекла его за собой. Однако присяжные заседатели признали Нерегу невиновным в смерти Казаковой и признали, что подсудимый виновен только в краже драгоценностей у жены доктора Диамандопула. Из истории сыска. В семи полицейских участках Одесского градоначальства в течение декабря 1871 года было совершено 40 квартирных краж в ходе которых похищено ценностей на общую сумму 6862 рубля 40 копеек, разыскано и предано суду виновных мужчин 28 женщин 1, разыскано и возвращено по принадлежности имущества и денег на сумму